Глава тридцать седьмая Несмотря на обычные тёплые зимы в Британии, снег в Лондоне выпал ещё за неделю до нашего с робом возвращения. Увидеть падающие снежинки сразу после того, как ещё пятнадцать часов назад ты прощался с раскалённым песком Индийского океана, было для меня чем-то необычным, даже в какой-то степени волшебным. На рождественский ужин, запланированный в доме моих родителей, Я пригласила и Полину. О чём ещё за неделю до долгожданного вечера всех предупредила. К моей большой радости на этот ужин пообещали прийти и Ната с Байроном, и Коко с мистером Гутманом, и даже Рассел. У нас с Байроном не было возможности провести этот праздник в кругу семьи по причине отъезда родителей последнего в Париж на все рождественские каникулы. У Коко с Олофом и Вовси не было семьи. Арас и Лы преждевременно отдали своих девочек родителям Паулы, которые отправились с внучками за город на дачу, решив подарить Дарину и Пауле возможность состругать для них четвёртого внука. Однако что-то мне подсказывает, что эти двое больше на это не купятся. Им более чем хватает и трёх необузданных детёнышей. Итак, уже в начале восьмого я, Робин и Полина стояли на пороге дома, в котором прошло моё трудное детство. Ощущение было странное, будто я решила показать двум идеальным людям чёрно-белую плёнку, описывающую мою жизнь до встречи с ними. Людьми, внешавшими в моё мрачное существование яркие краски. Какой едва не упала без сознания, когда пожала руку Полины. Мужчины были рады пожать руку Робина, и только Мия с Жасмин в первую очередь порадовались именно моему появлению. И ещё мама, обнявшая меня прежде, чем я успела на неё взглянуть. Так вот оно какое моё личное счастье. Новостей было много. Больше всего, конечно же, привлекал живот Пэни, находившийся на восьмом месяце беременности. УЗИ так и не показало, кого именно ожидают молодые родители мальчика или девочку. Однако эти двое были готовы к любому варианту. Родители Руперта фанатично подошли к рождению своего третьего внука. Они приготовили в своём доме две отдельные комнаты для шестилетней Рэйчел и трёхлетнего Барни, заявив, что первые несколько месяцев после рождения их третьего внука старшие дети Маград поживут у них. Пони немного переживала на этот счёт, делая догадки относительно того, что родители Руперта в итоге захотят оставить при себе детей далеко не на пару месяцев. Однако спокойный, словно удав Руперт, успокаивал её увещеваниями о том, что они смогут видеться с детьми в любое время, ведь в конце концов они будут жить в одном городе. По его словам, его с Пенни главной задачей, как будущих родителей третьего по счёту ребёнка, в ближайшее время должен стать именно младенец. Тот факт, что у этой пары всё схвачено, был настолько очевиден, что можно было не сомневаться в том, что у Роди Пенни хоть с десяток магратов младших В их идеальных отношениях всё равно бы ничего не изменилось. Только родители Руперта стали бы менее выспавшимися, зато ещё более счастливыми. Однако семейные перемены ожидались не только у Магратов. Миша и Брэм, по нашему с Робином примеру, в начале декабря тайно расписались. И уже третью неделю, как считались официальным мужем и женой. Но не в этом заключались основные перемены в новой жизни моей сестры. Миша с Брэмом приехали на этот рождественский ужин из Кардифа, где за последние полгода успели обзавестись личным домом и обустроить его с целью забрать с собой на постоянное место жительства Жасмин и Мию. Никто из родных естественно не был против, однако с социальными службами всё-таки предстояло повозиться. Передача опеки над девочками должна была происходить исключительно по решению суда. и не без унизительных процедур, вроде сдачи анализов и предоставления суду заключения от психолога. Брэму и Миша, в прошлом имевшем проблемы и с правоохранительными органами, и с психологическими состояниями, и с алкоголем, и с наркотиками, список был едва ли не бесконечным. Предстояла серьёзная битва с представителями закона. Однако они были настроены достаточно решительно, так что можно было не сомневаться в их победе. Что же касается самих Жас и Мии, старшая отнеслась к новости о переезде, хотя и положительно, но с подозрением. Младшая же пришла в полный восторг от одной только мысли о том, что она не только сможет жить со своей мамой, но у неё ещё и самый настоящий папа появится. Брэм, казалось, был на седьмом небе от счастья из-за того, что дети Миши с такой теплотой и решимостью принимали его в своей жизни. Он обещал научить Жасмин рыбачить, а Мии он пообещал щенка. Так что к концу вечера девочки только и говорили, что о своём грядущем отъезде, что заметно огорчало Амелию. Было видно, что она не хотела расставаться со своими правнучками. Однако, как она выразилась, таково было желание неумолимого течения времени. Итак, Пенни с Ропертом готовились к совместным родам. Брем с Мишей готовились к приёму опеки над Джас и Мией. Далее по списку шёл Хьюи. Мой любимчик за эти почти три месяца успел больше остальных, что показывало его жажду к жизни, внушительную часть которой он провёл в заперти своего подсознания и тела. Хьюи не только купил отличный двухэтажный дом, но и при помощи отца и Руперта успел сделать в нём косметический ремонт и даже перевёз в него Эсмис Бонни. На днях девочка даже назвала его папой. Хьюи — папа. Я даже представить этого мальчишку отцом не могла. Не то, что смириться с мыслью о том, что мой брат не просто решился на столь серьёзный шаг, как ответственность за две посторонние ему жизни, а уже всерьёз начинал задумываться о женитьбе на Эсми. Мне показалось подобное решение слишком поспешным, в буквальном смысле принимаемым на скорую руку. Но, посмотрев на рядом сидящего Робина и вспомнив о том, К какому тихому счастью, оказывается, могут приводить столь скоропалительные решения, я решила поддержать брата. Но без слов, просто пожав ей в руку под столом. У Айрис всё было тише, чем у остальных. Она всё ещё планировала своё путешествие автостопом, ради которого делала ежемесячные вклады в банк под проценты с той зарплаты, которую платил ей Руперт за работу в своём тренажёрном зале. Кстати, бизнес Руперта расширялся. о чём совершенно внезапно заговорил Генри, в начале лета получивший у Маграта место охранника на ресепшене. Я сразу же заметила вслух о том, что Генри заметно помолодел, на что Грета ответила, что тому причины не только его новая прическа, но и его ежедневные занятия спортом на новом рабочем месте. По её словам, у Генри даже начали появляться кубики пресса, на что он весело заметил, что его мотивирует молодая жена, должен ведь он соответствовать женщине, которая младше него на целое десятилетие. Сказав это, Генри вдруг взял и положил руку на живот улыбающейся Гретты. Просто взял, поднял руку и положил. Пожалуй, самый бурный взрыв эмоций был у моего всегда сдержанного на эмоции отца. В свои 53 года Генри собирался впервые стать отцом. У меня должен был родиться двоюродный брат или сестра. В шоке были даже те, кто к нашей семье не принадлежал. Даран Рассел пролил пунш на салфетку Байрона, отпивавшего в этот момент из бокала округливший глаза Нэт. Из-за столь неожиданной новости, свалившейся на нас словно снег на голову, вечер в итоге продлился на целых 2 часа дольше изначально запланированного времени. Позже, копаясь в своей памяти, я так и не смогла вспомнить Когда в последний раз в нашем доме собиралось за одним столом столь большое и неизмеримо счастливое общество, но одно я знала наверняка. Этот рождественский ужин навсегда запечатлелся в моей памяти. Границы моих счастливых воспоминаний, самого счастья, осязаемо расширились. Я сжимала под столом руку Робина так, словно от силы наших сплетённых пальцев зависело всё общее счастье. хотя на самом деле от этого действа становилась счастливее только я. Пока залезшая на руки Хью и Мия играла с прядью моих выгоревших на солнце волос, я пыталась впитать в себя все звуки, запахи и цвета, разливающиеся в этот волшебный вечер над праздничным столом. Случайно, слишком резко дернув меня за волосы, Мия привлекла к себе мое внимание и, улыбнувшись, перетянулась через сидящего слева от меня Хью и прислонилась к моему плечу щекой. Знаешь, неожиданно шёпотом сказала она: "Ты очень красивая, как моя мама. Но твоя-то мама красивее". Заулыбалась в ответ я, перейдя на ответный шёпот. "Да, но только потому, что она моя мама". "Ничего", вынырнув откуда-то из-за моего стола с серьёзным тоном отозвалась Жасмин, невозмутимо потянувшись за пончиком, лежащим на столе. У Таши будет четверо детей, но они будут больше похожи на своего отца, чем на Ташу. Они тоже будут считать свою маму самой красивой женщиной на земле. Все за столом затихли. Я же, глядя в огромные светлые глаза племянницы, так и застыла с широкой улыбкой на лице, теперь больше похожащей на неестественную маску. О моём бесплодии не знал никто из присутствующих. По крайней мере, я так думала до тех пор, пока Робин не взял мою руку. Всё ещё покоившееся у него на животе знали двое: он и я. Жасмин, дорогая, подойди ко мне. Амелия позвала к себе девочку с неприкрытым интересом, на которой я уже не обратила внимания. После заявления Жасм мне было сложно сосредоточиться, но вечер подходил к концу, от чего никто не заметил моей необъяснимой рассеянности. За исключением Робина, незаметно растирающего под столом Мои внезапно заледеневшие пальцы